Сейчас, Тедди. Что удерживает душу в этом мире? Спросите кого угодно, и даже самый закоренелый скептик ответит, что незаконченные дела. Как же нелепа и несправедлива жизнь, если обязательства не дают нам спокойно даже умереть. Нам дали второй шанс разобраться с нашими жизнями перед тем, как вернуться в собственные тела. Или навсегда заснуть, и не проснуться. Какое незаконченное дело беспокоило мою душу? Недоделанная домашка по математике. С ней у меня всегда были проблемы. Но не думаю, что мистер Гонсалес так уж обидится, если я умру, не решив его логарифмические функции. Тайна, которую я хранила последний год? Хейли сама обо всем узнала. И, собственно, поэтому мы и здесь, в больнице, с переломанными конечностями и проблемами посерьезнее. Может, Вселенная хотела, чтобы я отыскала отца? Ответ, который я никак не могла получить при жизни. Я шла, не разбирая дороги. Коридор перетекал в следующий, и так до бесконечности, пока мой маршрут не уперся в лестничную площадку. Вокруг кипела жизнь, но я не чувствовала себя ее частью. У нас с Хейли действительно все кончено. Те годы, проведенные на подоконниках, оборвались, как последний лист бумажного календаря. После того, что было, она вправе злиться на меня. Но обвинять в аварии, вешать на меня ярлык чуть ли не убийцы, Никогда не думала, что дойдет до такого. Мы одни в этом призрачном мире. Нам бы сплотиться и попытаться понять, как вернуться назад, а не ссориться и обвинять друг друга во всем. Конечно, и её шок можно было понять. Судя по всему, я очнулась многими часами раньше и успела, если не смириться, то хотя бы свыкнуться с мыслью, что больше не состою из плоти и крови. Лишь из иллюзорных сгустков чего-то неосязаемого. Хейли сложнее уложить всё это в голову. Ведь она только-только очнулась от сна. Да и, признаться честно, из двух наших головах Элли всегда была горячее. Я привыкла обдумывать, размышлять, искать общий знаменатель. Она — паниковать и плакаться. Когда мы были вместе, эти две стороны наших характеров уравновешивали нас, создавали идеальный баланс, вносили гармонию. Но стоило одной из нас сделать шаг в сторону, и устойчивая конструкция полетела россыпью. Если бы Хейли не стала обвинять меня во всех грехах, если бы дала договорить, то узнала бы, что я обо всем этом думаю. Я хотела выкрикнуть в ответ, что виновен не ливень, не моя невнимательность и даже не вопли Хейли о том, что я предала ее. Кто-то въехал в нас сзади, намеренно или случайно. Помню свет двух фар, что преследовал нас от самого въезда на шоссе. Если бы Хейли не отвлекала меня своими обвинениями, Я бы смогла заметить больше, но, увы. В задний бампер въехали. Мустанг вильнул, я потеряла управление. Может, это оно? Та причина. Незаконченное дело. Обязательство, что держало мою душу в этом безымянном мире между. Отыскать того, кто чуть нас не убил. Жуть какая-то. Никто не хотел нас убивать. Те фары, что упрямо преследовали нас, всего лишь человек, кому было с нами по пути. Толчок — не плод воображения но наверняка мокрый асфальт учудил аварию. Непсихованный преследователь. Мы с Хейли не самые примерные подростки во Вселенной, но не настолько, чтобы вызвать чье-то желание нас прикончить. Просто кому-то не повезло. Он проскользил шинами по шоссе и вписался в нас. Но мысли просто так не отрежешь, как ломоть хлеба. Подумав об этом однажды, я уже не могла избавиться от колючей режущей ноющего чувства опасности, тревоги и страха. А вдруг... Вот бы сейчас оказаться дома. С детства я рвалась наружу, из старых стен скрипучего дома, далекого от идеала. Но теперь, когда я оказалась вдали от него, он казался идеальным. Хочу туда, в свою спальню, не в палату кардиологического отделения, где пищит монитор и кричит Хейли. Но как мне добраться туда? Взять такси? Смех да и только. Проделать весь путь пешком? Я даже не знала, в какой больнице нахожусь. В любом случае нельзя отдаваться во власть паники. Я не Хейли, которая поднимает виск при любом удобном случае. Неважно, на ее плечо забрался паук, она получила неуд по литературе или увидела свое перебинтованное тело со стороны. Да уж, последнее, конечно, простительно, но в остальном она вела себя как маленький ребенок. Еще одна бесящая вещь, на которую я закрывала глаза все эти 10 лет. Стоило только нам высказать все в лицо. И я стала понимать, что в нашей дружбе было много пробелов. Как в поломанном заборе. Где-то трещина, где-то не хватает целой штакетины. Если уж Хейли намерена плакаться о том, какая она несчастная, что угодила в мир призраков, или как его назвать, то я не стану лить слезы. Я привыкла к тому, что жизнь не очень-то хочет мне помогать. Так что надо брать все в свои руки. Нельзя же просто сидеть и смотреть на то, как мое тело умирает то, что я и так проделывала последние шесть часов. Если есть какой-то шанс вернуть свою жизнь, какой бы несправедливой и одинокой она ни была, то я воспользуюсь им. Все те, кто хорошо меня знал, а это всего два человека, и то, мама иногда выпадает из этого ряда, знали то, что я обожаю составлять списки. В верхней шуфляде моего письменного стола спрятаны пять разных блокнотов. В клеточку, на кольцах, датированные и с пустыми листами. И для каждого нашлось свое предназначение. Самые тонкие, линованные с обложкой пушистиком, для целей и планов. Не то чтобы я была такая уж целеустремленная, но каждый вечер вырисовывала по 10 пунктов, что нужно успеть сделать за следующий день. В датированном ежедневнике я вела записи обо всем, что случалось со мной в жизни. Если я все же умру, и кто-то сядет прочитать мой дневник, его ждет скучное, чтиво и потраченное впустую время. Еще в одном. Я вела подсчет прочитанным книгам. Да-да, совсем помешанная. Я записывала названия книг и ставила им оценки. Четвёртый же отвела для творчества. Ведь я не только любила читать, но и сама писала истории, лилея надежду однажды стать прославленным писателем. Не второй Джоан Роулинг, но все же. И в нем я записывала идеи для сюжетов, имена героев и прочие детали, которые могли бы пригодиться потом. А вот пятый всегда оставался пустым. На всякий случай. Всегда найдется какая-нибудь глупая идея, которую захочется перенести на бумагу. Как сказала бы Хейли, то же Тедди Раморы». Да, я Тедди, черт возьми, Раморы. И сейчас этот пустой блокнот мне бы очень пригодился. В нем я бы составила список дел не на завтра, на сейчас. Список, который поможет мне выкарабкаться из этого проклятого мира грёз, фантомов и скорби. И первым пунктом я бы записала вот что. Узнать название больницы. Потом выяснить про свое состояние, диагноз, травмы, прогноз. А еще про аварию. Не пострадал ли кто-то еще? Боже, только сейчас эта мысль пришла мне в голову. Какой же я ужасный человек. Оплакивала саму себя и даже не подумала, что моя неосторожность могла привести к ужасным последствиям. Ужасным не только для наших с Хейли жизни, для Мустанга или спокойствия Джейка, но и для кого-то еще. Попробовать выяснить что-то про ту другую машину, что ехала следом. Из-за яркого света, туманности и пелены из дождя я не заметила ни марки, ни даже цвета. Надо узнать в новостях, в полиции, да где угодно, была ли еще одна машина на трассе 91, которая участвовала в этом ДТП. Успокою свои подозрения. Как только разберусь с насущными проблемами, придется проверить, что я могу. Контактировать с людьми, проходить сквозь стены — А может, летать? Было бы неплохо, но останемся реалистами. Так, мы ехали по 91-му шоссе, когда все это случилось. Как раз съезжали на Уиллоу-стрит, когда прогремело так, словно земле пришел конец. Но это не гром, а удар сзади. Ливень хлестал по лобовому, да еще и Хейли кричала под руку. А я не удержала руль, вильнула, только слегка, но этого хватило для того, чтобы нас занесло на мокром асфальте. Колеса взвизгнули в крутом вираже поворота, а Хейли вместе с ними. Но потом они замолчали, а кричать начала уже я. И мы влетели в ограждение моста. Это последнее, что я помнила. За нами следовал свет фар другой машины, но успела ли она затормозить или попала в этот ворох скомканного железа. Если мы поранили кого-то еще, я никогда себе этого не прощу. Ближайшая больница к 91-му шоссе ели мемориал на Ховард-Авеню. «Наверняка нас забрали туда, но как бы узнать наверняка?» Сестринский пост островком надежды засиял прямо передо мной. «Конечно. Там наверняка найдется куча бланков, карточек пациентов и визиток с названием больницы. И мне не придется даже лазить по шуфлядкам или шкафчикам. Вот что делает с людьми цель. Я тут же забыла о нашем инциденте с Хайли, О том, что наша дружба разбилась на все том же 91-м шоссе. Правда, врезалась не в отбойник, а в реальность. «Десять лет нашей дружбы не выдержали правды, как железо Мустанга не выдержало столкновения с бетоном. Может, у нас еще будет шанс воскресить ее, Собрать по кусочкам. Как Джейку придется собирать свою любимую машину». Но пока есть дела поважнее разбитых сердец двух подростков. Я зашла за стойку и без разрешения стала шарить глазами по заваленному столу. Медсестра, что торчала здесь все то время, что я была в палате Хейли, куда-то отлучилась. Хотя в любом случае ничего бы мне не сказала на столь наглое вторжение. Ведь она не могла меня видеть. Компьютер был включен, но погружен в спящий режим. Интересно, могу ли я подергать мышкой? Попробовала безрезультатно. Нечестно. Я ведь могу стоять на полу. Почему же я не могу коснуться чего-то? Такой незначительности, как компьютерная мышка, или такой ценности, как мамино плечо. Ладно, попробую выяснить без рук. Глаза перескакивали с одного документа на другой, но попадались одни только журналы перевязок, приема и передачи дежурств и кварцевания палат. Эта медсестра была, на удивление, организована и чистоплотна. Помимо этих раскрытых книжонок — ничего. Пышущий здоровьем, в отличие от некоторых пациентов, цветок с широкими листьями, подставка для канцелярских принадлежностей и кружка кофе, которая пахла совсем не той похлебкой из автомата, а вполне себе прилично. Мне даже захотелось сделать глоточек. Разве бестельная душа способна на подобные желания? А я даже не могу коснуться этой чашки, не говоря уже о том, чтобы почувствовать этот знакомый соблазнительный вкус. Я попыталась взять ее за ручку. Пальцы прошли сквозь. Попыталась снова, но лишь махала, словно ловила невидимых мух. Меня пробрала такая злость от всего происходящего. «Уж лучше умереть прямо там, на месте, чем торчать вот так на перепутье, не в силах даже взять кружку с кофе». «Дьявол!» — заорала я и махнула рукой по кружке, прекрасно зная, что та останется стоять на месте. Но рука врезалась во что-то твердое. Кожа почувствовала гладкую поверхность керамики, а еще тепло. Кружка отфутболилась дальше по столу, врезалась в клавиатуру, в мышку и, расплескиваясь коричневыми фонтанами, описала внушительную траекторию и приземлилась у входа в помещение для персонала. Наделала лужи грохота, но не разбилась. Пару голов обернулись на шум, а из двери выглянула та самая хозяйка стойки и кружки. «Что за чертовщина?» — пробормотала она, оглядывая место происшествия. «Вот ведь люди!» — запричитала она, поднимая кружку и осматривая журналы. Буквы на страницах подразмылись, и напоминали затонувшие кораблики в водах грязного моря. Всего на минуту отошла. Ничего себе! Я сумела! Я откинула кружку! Значит, я могу двигать предметы и наверняка касаться людей. Мне стало стыдно за то, что я натворила и расстроила эту бедную женщину. Мне отчаянно захотелось утешить ее, положить руку на плечо и извиниться, а заодно проверить, почувствует ли она мое касание, мое присутствие. Я даже потянулась, но не смогла. Если я трону ее за плечо, она с ума сойдет от страха. Я сделаю только хуже. Как бы не хотелось узнать, могу ли я так общаться с теми, кто остался в настоящем, главное, с мамой, я не вправе сводить их с ума. Я опустила руку и тут же заметила, что монитор загорелся. Видно все из-за удара кружки о мышь. На экране виднелась панель рабочего стола с множеством иконок. Но главное в другом. Фоном Стояла синяя заставка с логотипом больницы. Как все просто. Мы с Хейли и правда угодили в больницу Ель Мемориал. Я чуть не заплясала на месте. Жалкий танец маленькой победы. Это сущие пустяки в проекции всех наших с Хейли проблем. Но я делала хоть что-то. А если я могу швыряться кружками, значит, смогу и зайти в базу больницы и отыскать свою карту. Узнать, наконец, какие увечья угрожают моей жизни из-за чего моя душа застряла в этом адском месте. Дождавшись, пока медсестра протрет лужицу на полу, промокнет салфетками успевшие стать волнистыми листы журналов и уйдет к себе в каморку, я подошла к компьютеру. Не стоило шокировать ее еще больше тем, что мышка начнет ездить по столу, а клавиатура сама печатать. Я выдохнула и тронула мышку. Но рука снова прошла сквозь. Я не почувствовала ни бездушной пластмассы, ни очертаний предмета. Только выхлоп воздуха, что пронесся сквозь пальцы. Черт, что за издевательство! Я ведь всего две минуты назад так хорошо справилась с тем, чтобы лапать предметы и устраивать кофейные потопы. Почему сейчас не могу? После пяти неудачных попыток я решила уйти ни с чем. Похоже, сегодня я не узнаю, какие травмы получила. Я медленно пошла по коридору к выходу из отделения, размышляя, что делать дальше. Как вдруг остановилась. Кое-что попалось мне на глаза. Врач в щелке при открытой двери. Он зашел в палату и взял клипборд из ячейки в ногах кровати. Точно! Как я могла упустить это из виду? Полночи просидела около своей постели и даже не удосужилась обратить внимание на планшет. Ведь все истории болезни пациентов хранятся в ячейках у изножия койки. Моя наверняка там же. Меня так воодушевила эта блестящая, ну, пусть и не такая блестящая, догадка, что я со всех ног помчалась назад, в отделение кардиологии. Старалась держаться подальше от прохожих. Мало ли, фишка с кружкой повторится. И тогда я вмажусь в кого-то на полном ходу, толкну или сделаю больно. Наверняка напугаю до одури, а мне не хотелось стать тем страшным призраком, что пугает и калечит людей. Дверь в мою палату оказалась закрытой. Попробовать перемахнуть сквозь бетонную стену или войти как цивилизованный человек. Похоже, придется шастать через стены потому что мой трюк снова не работал. Дверная ручка никак не хотела оказываться в моей руке. Ладно, надо попробовать телепортироваться или трансгрессировать в духе Гарри Поттера, как там это называется. Я тронула рукой стену и ничего не почувствовала, словно щупала пустоту, окунала ногу в пропасть, касалась воздуха, а потом шагнула и очутилась прямо в своей палате. Монитор приветственно запищал в своем привычном ритме. «Я бы захохотала от непередаваемых ощущений. Я прошла сквозь стену». Но тут снова столкнулась с реальностью. В лице собственного тела, покоящегося на больничной койке, с бинтами поверх плосковатой груди и с безразличным выражением лица. Глаза закрыты, но я не спала, а лишь притворялась спящей. Ведь настоящая я здесь. Та добродушная медсестра добросовестно исполняла обещание, что дала моей маме. Ни на сантиметр не сдвинулась с места, где я ее оставила, услышав крик Хейли. Она всю ночь бегала из палаты в палату, забывая перекусить или сходить в туалет. Ей бы сейчас отдыхать дома, а не колевать носом у моей постели. Почему я все время испытываю стыд? Словно привязала Хейзел к столу и насильно заставила составлять мне компанию. Она давно выпустила мою руку из своей и склонилась над койкой в полудреме. Веки подрагивали, но уши, я уверена, следили за каждым пиканьем монитора, чтобы в любой момент вскочить и затрубить тревогу, если вдруг мое сердце начнет выписывать нездоровые пируэты. Это даже хорошо. Если удастся заполучить историю болезни, не хотелось бы, чтобы Хейзел потеряла рассудок при виде летающего планшета. А вот и он. Такой же планшет с историей болезни, как тот, что я видела пару минут назад, прямо перед моим забегом. Теперь главное — сконцентрироваться. Всю силу пустить в пальцы. Я стала твердить сама себе, что у меня все получится, что я смогу почувствовать бумагу в руках, как и кружку с кофе. Те секунды, за которые моя рука оттянулась к истории болезни, оказались такими же волнительными, как и те, когда я осознала, что нахожусь вне тела. Будто меня засунули в чан с ледяной водой. Я сомкнула пальцы и... Не может быть! Я держу его! Держу планшет с записями врача! Хейзл дёрнулась, и от неожиданности я чуть не выронила его на пол. Что бы она увидела, открыв глаза? Летающую историю болезни? В лучшем случае поверит, что это просто сон. В худшем расскажет об этом магическом происшествии всей больнице и ее сочтут сумасшедшей. Но медсестра продолжала себе дремать, так что у меня было несколько минут. Я аккуратно вытянула планшет из ячейки и заглянула в него. Имя пациента — Теодора Мария Раморе. Дата рождения — 28 сентября 2006. Возраст — 17 лет. Имя лечащего врача — Анжелика Лэнг. Ну, это я уже знала. Так, адрес, дата поступления — все это маловажные мелочи. А вот и то, что нужно. Не хотелось бы увидеть что-то вроде безнадежный случай, недолго ей осталось, и мое сердце слегка зачистило. И тут же кривая на мониторе побежала чуть быстрее, писк ускорился. Я оторвалась от записи врача, призывая этот бесчувственный кусок железа заткнуться и не выдавать меня медсестре Хейзл. Я сделала два глубоких вдоха. Фух, сердечный ритм восстановился. Обалдеть можно. То есть мы все еще связаны с нашими телами. Все те эмоции, что мы с Хейли испытываем в этом измерении, передаются и нашим оболочкам. Страх или волнение, которые колеблют наши сердца, посылают эти колебания монитором. Вроде бы хорошая новость, правда? Ладно, пока Хейзл не проснулась, нужно наконец узнать правду. Насколько плачевно мое состояние? Я заглянула в графу диагнозов и ужаснулась, но постаралась не беспокоить сердце, чтобы снова не запустить сигнал соц. датчиком. Итак, подсчитаем количество моих травм. Перелом левой ноги. Это видно и без истории болезни. Травма грудной клетки, которая повлекла за собой перелом двух ребер Тампонаду сердца, пневмоторакс. К концу этого удручающего списка я перестала что-либо замечать. Разборчивый почерк доктора Лэнг подробно расписывал курс лечения, назначенные диагностические процедуры и названия лекарств, которые мне давали. Но я не стала читать. Мне стало страшно. Так страшно, что я больше не могла контролировать свое сердце. Его стук походил на бой барабанов какого-нибудь одичалого африканского племени. Кардиомонитор тут же отозвался и стал пищать в унисон с этим боем. Хейзел подскочила, будто ее в пятую точку ужалила пчела, и тут же уставилась на мои показания. Я утратила концентрацию, и пальцы снова перестали ощущать бумагу. Планшет выпал из рук, и смачно шлепнулся о плиточный пол, шуганув и без того напуганную медсестру еще сильнее. — О, Господи! — взвизгнула она, схватившись за свое сердце. — Подключи нас обеих к аппаратуре мы бы исполнили настоящую симфонию напуганных сердец. Я всегда считала себя человеком отзывчивым, старалась делать людям добро и по возможности отодвигала собственные переживания куда подальше. Но сейчас я могла думать только о себе, как последняя эгоистка. Сойдет ли за оправдание тот факт, что я могу не выкарабкаться, не пережить это утро, не выйти из комы? А что, если я так и не найду пути назад? Тогда моя душа застрянет здесь навечно.